Третья серия. Военкор. В какой момент Костя стал военкор? Точно ли 22 июня 1941-го? Или позже? Пройдут годы и годы, и этот вопрос будут задавать себе и Константин Михайлович, и К.М., и сам военкор, да и Костя, который вовсе не намерен был расставаться с ними на рубеже войны и мира. Как, прочим, и они с ним. У каждого был свой ответ на этот вопрос. И каждый судил по-своему. Константин Михайлович никак не отпускала боль разорванных во второй половине 50-х отношений с Валей. КМ до последнего дня своего мучился поисками правды о войне и о себе. Как бы то ни было, ни один из них не мог забыть одного совершенно невероятного эпизода из жизни свежеиспеченного военного корреспондента Красноармейской правды Симонова». В колдовском сне слышались в разговорах со встречными попутчиками названия исконных русских городов на черноземной российской глубинки: Вязьма, Юхнов, Кричев. Да, совсем недавно казалось, был и Могилев, и Буйническое поле. Фотокорреспондент Павел Трошкин стал просто невменяемым. И вот дрожь начала колотить когда он увидал сначала в бинокль, а потом и невооруженным взглядом, подбитые немецкие танки. Словно туши гигантских кабанов застрелен в какой-то богатырской охоте. Трошкин с самого начала их поездки был одержим идеей снять подбитые танки, и теперь его словно ветром несло вперед, а вслед за ним и Костю. Трошкин не только снимал танки, он обследовал изнутри, и, найдя в одной из них фашистский флаг, заставил красноармейцев сниматься у этого флага верхом на разбитом стальном чудовище. Словом, настолько обнаглел, что в конце концов в буквальном смысле вызвал огонь на себя. Привлеченный суетнёй и поблескиванием линз в мёртвой доселе зоне, прилетел мистер Шмидт и дал несколько пулеметных очередей, сбрянщивающего полёта. Пришлось залезть под подбитый танк и отсиживаться там, пока летчику не надоело охотиться за ним. Но то был Могилев, который сознанием автоматически относил к западным отрогам страны. А вчера в своем рейде по следам неуловимого штаба они от кого-то услышали, что он, штаб, Передислоцировался из-под Смоленска к Вязьме. Это не просто еще 200 километров. Это значит, что фронт на 200 километров приблизится к Москве. Казалось, немцы прут и будут переть вперед. И непонятно было, кто и когда их остановит. Вязьма – это, по сути дела, почти Москва. в ту минуту не знал, что время познать истинную цену километру еще впереди, когда бои завяжутся на дальних подступах к Москве, Волоколамской и ближних на Ленинградском шоссе, когда на фронт ездит на трамвай или в автобусах. Вот о чем он с тяжестью в душе размышлял, прислушиваясь тем не менее какой-то частью своего существа к спору своих товарищей. Он по их просьбе прочитал свои стихи, и они их обсуждали. То, что все его стихи последних лет были посвящены ей одной Вале Серовой, ни для кого уже, конечно, не секрет. Как не было и недостатка в суждениях, как вот сейчас не только о самих стихах, но и об их отношениях с Валей, которые, в общем-то, касались только их двоих. Он уже привык и смирился с этим. Неизбежная дань. который влюбленный в нём должен был платить поэту. Если бы в своем поведении с ней он был так же откровенен и отчаянен, как в стихах, может быть, и дела у них шли бы совсем по-другому. Но тогда и не о чем было бы спорить этим вот на войну пришедшим мужчинам, которые, может быть, потому и спорили сейчас так азартно, что хотели забыть хоть на миг, что на свете есть вещи пострашнее ревности и любовной измены. Короткая передышка закончилась, пикап снова двинулся в путь под аккомпанемент взрывов и отдалённые автоматные дней А Костя погрузился в воспоминаниях о тех двух с небольшим сутках, которые отделяли выступление по радио Молотова от их свали прощания на платформе Белорусского вокзала. Я, верно, был упрями всех, Не слышал клеветы И не считал по пальцам тех, Кто звал тебя на «ты». Эта строфа была теперь в прошлом. Он и не заметил, Как сами собой пошли новые стихи. И вдруг война, отъезд, перрон, Где и обняться-то нет места, И дачный Клязьминский вагон, В котором ехать не до Бреста. Чтоб с теми в темноте, в хмелю Не спутать с прежними словами Ты вдруг сказала мне «люблю» Почти спокойными губами Такой я раньше не видал Тебя до этих слов разлуки Люблю, люблю Ночной вокзал Холодные от горя руки Люблю, люблю Ночной вокзал Холодные от горя стараясь не забыть только что родившиеся строки, Костя убеждал себя новыми и новыми, что это навсегда, как крик, ничем нельзя помочь, вкус поцелуя на шине. Вкус поцелуя на шине. Вкус поцелуя на шине. И Константин Михайлович... И К.М. не раз подумает позже, что эти две боли не утихали в нем ни на минуту. Война и любовь. Разлука только обостряла чувство. Любовь бросала свой отсвет на все, что случилось и происходило с ним. И с нею. Таких слов, как тогда на перроне военкор никогда больше не услышат. И тщетно будет взывать и в 41 первом, сорок в 42 и в 43 когда они официально оформят брак. Со мной прощаюсь на рассвете, перед отъездом раз и два. Ты повтори мне все на свете неповторимые слова. В середине 60-х, готовясь к 50-летию, Константин Михайлович примется подводить предварительные итоги. Именно тогда он напишет «Первое завещание». И поукрепившись с годами привычки раскладывать все по полочкам, физическим и умозрительным, определит «вот война, а вот любовь». И только одному себе признается, все, что он сделал, написал в те годы. Вот эти томики стихов, прозы, пьесы, публицистика и бог знает еще что, все это сплошное и непрерывное объяснение с ней – продолжавшийся и тогда, когда война уже закончилась. В декабре 41-го, в одно из очередных возвращений в Москву с фронта, Кости предложили прочитать несколько стихотворений по радио. И он решил, что одним из них будет "Жди меня". По дороге на студию заскочил в гудок, где как раз обосновались тогда его спутники по одной из первых военных командировок: Алексей Сурков, Слободской, Верейский. Не виделись до этого несколько месяцев. то и не уложить было и в годы. Расстроганность и расслабление всеобщие, вполне объяснимые ситуации, были таковы, что он чуть было не забыл о предстоящем выступлении. В студию, где диктор уже сам начал читать его стихи, он проскочил мимо строгого актера в ту минуту, когда оставалось одно «Жди меня». Пальцами показал, что хочет хоть его прочитать сам. И, не дожидаясь согласия, начал. Военкор думал, что теперь вот, услышав его голос по радио, те, кто находится очень далеко именно сегодня в эти минуты, узнают, поймут, что он жив и здоров, и будут, может быть, ждать его с той же силой, которую он пытался передать в этих строках. Был, возможно, среди слушателей и редактора газеты «Правда» Петр Николаевич Поспелов. Несколько дней спустя они встретились случайно в бесконечно длинном коридоре комбината «Правда», где находилась и «Красная звезда». Поспелов посетовал, что в последнее время маловато в «Правде» стихов. Нет ли у него чего-нибудь такого? Вообще-то есть был ответ, но стихи не для газеты. И уж во всяком случае не для «Правды». Поспелов увел Костю в кабинет, заставил его все же прочитать «Жди меня». А почему, собственно, не для правды бормотал он, бегая по кабинету, а, может быть, как раз для правды? Решив, видимо, проверить себя, позвонил Емельяну Михайловичу Ярославскому. Тому стихи тоже понравились. И он отвел даже в те немногие сомнения, которые были у Поспелого, насчет желтых дождей. Жди меня, я вернусь, только очень жди. «Жди, когда наводит грудь желтые дожди, «Жди, когда снегами метут, снегами метут». Сам автор сказать не мог и объяснить не мог, почему у него дожди получились желтыми. Наверное, хотел выразить этим словом свою тоску. Ярославский объяснил это более научно. Разве вы не замечали, что дожди бывают разного цвета? Бывают и желтые, когда почва желтая. Короче говоря, стихи остались в правде, А спустя несколько дней, вернувшись из-под он увидал их напечатанными на третьей полосе, сверстанными на две колонки. Рита Алигер, встретив его как-то в гостинице «Москва», где он теперь обитал между командировками на фронт, сформулировала «Это твое второе после генерала поэтическое рождение». Прозвучавшая неожиданно чопорно для нее фраза находила между тем ежедневно есть не ежечасные подтверждения. Правда и звезда были завалены письмами. Рассказывали, что вырезки из газет, а стихи, разумеется, были мгновенно перепечатаны всюду, находили в карманах гимнастерок погибших бойцов. «Жди меня!» чертили на броне танков и на борта грузовиков со снарядами. Солдаты переписывали стихи в свои солдатские треугольники и отправляли домой. Солдатки пересказывали стихотворение прозы и посылали мужьям за своей подписью. Ему показали одно такое письмо под Новороссийском в авиационном полку. «Дорогой и любимый мой мальчик, давненько нет от тебя, Володенька, письм. Но я жду у тебя, и ты вернешься. Очень, очень жду. Жду, когда наводит грусть желтые дожди, и когда метут снега». Костя ничего не имел против такого плагиата. Письмо пришло в часть, когда Володеньки уже не было в живых. Не обязательно, значит, срабатывает мое заклинание, с грустью констатировал он. И неожиданно подумал, меня вот не очень-то и ждут, а я жив и даже пока ни разу не ранен.